Глава 9 Я не стал дожидаться Ланда Слика Пятый наследник прекрасно понимал Сегодня ночью случится знатная заварушка И если я вновь его вызываю То явно не для очередной консультации Откинув крышку негатора Я вытащил бриллиант И сходу поглотил часть энергии Не всю, иначе меня бы просто разорвало Но вполне достаточно Чтобы создать 12 оглушительных взрывов Едва животные инферно вклинились в доступное мне пространство, я их атаковал. В мои планы не входило глупое геройство. Грудью встречать собак я не собирался. Как показала практика, даже если на тебе хорошая броня, чудище все равно разорвут ее на много мелких частей. Раздавшиеся взрывы оказались настолько мощными, что нас едва не опрокинуло. А шметками перемешанного с мифрилом мяса во всяком случае закидало. Смахнув несколько крупных кусков с плеча, я вскинул стреломет, выискивая глазами следующую цель. Но неожиданно раздался спокойный голос пятого наследника. «Не делай этого, медвежонок. Кинологи – слишком ценный товар, чтобы им вот так жертвовать. Нужно постараться взять их живыми». Лиара ахнула, когда рядом с нами появилась туманная фигура. Боевую трансформацию своего дяди она никогда не видела. «Кинологи? Слово было мне незнакомо». Тем не менее, я подчинился, записывать Ланда во враги мне не хотелось. Пусть его слова и звучали, как просьба, с ней приходилось считаться. Повисла пауза. Взрыв явно не входил в планы нападавших, так что они отозвали свои своры подальше за границу света. Явно ждали новых инструкций. Магии их достать было нереально, только стрелометом, но я решил повременить. Теперь, когда Ланда с нами, победа не выглядела чем-то нереальным. «Мне пришлось сегодня много побегать, медвежонок. Не скажу, что по твоей вине, но осадок все же остался. Как ни крути, если бы вы спокойно свалили по своим делам, ничего бы этого не произошло. Тихо, мирно здесь бы всех вырезали и все. мифрил действует не на всех животных, точнее только на одних, на собак. Всех остальных он убивает». В нашей империи проводились эксперименты по созданию таких инферно еще полсотни лет назад, но по непонятной причине их свернули. Признали бесперспективными. Хотел бы я посмотреть на тех, кто так решил, а еще лучше поставил бы их сейчас сюда, чтобы они воочию увидели эту бесперспективность. Кинологи, дрессировщики, что обучают собак, заставляют их выполнять правильные команды. Они действительно ценные кадры. Иметь на службе такие стаи дорогое удовольствие но крайне выгодная». Спорить с очевидными вещами было тяжело. Стаи измененных действительно выглядели сильным оружием, особенно учитывая то, что их тяжело подкупить. Имелась у моего отца собака, так она из чужих рук даже еду не брала. «И что тогда делать? Просто ждать, когда они придумают способ нас всех перестрелять?» озабоченно спросил Хат. «У меня тут люди без защиты. К тому же Олег не закончил их очистку». «Просто ждать», подтвердил Ланда. Несмотря на силу, ангел не спешил бросаться в бой, трезво оценивая свои возможности. Три-четыре собаки, даже целую стаю он сможет одолеть. Но ту свору, что собиралась сейчас здесь, точно нет. Вопрос хада показался мне достаточно своевременным. «Действительно, чего это я трачу драгоценное время?» «Место в бриллианте появилось. Энергия от пятидесяти человек туда, возможно, не поместится, но для этого есть и другие пустые камни». «А нашим бедолагам нужно отправляться спать!» С такими мыслями я развернулся к толпе народа, и в этот момент произошло то, что заставило меня усомниться в своем здравом рассудке. Измененные собаки начали летать. Сразу пять накачанных мифрилом тварей взвились высоко в воздух, и с противным воем начали стремительно приближаться к земле. Признаться, меня приморозило к месту от шока. Собак ли так, я точно не ожидал». За что и поплатился, упустив возможность подорвать твари в воздухе. Мимо меня пронесся Ланда Слик, но слишком поздно. Собаки приземлились. И едва у них под ногами появилась твердая почва, принялись сеять хаос. Потому что приземлились они прямиком в толпу беззащитных людей. Каким бы молниеносным ни был Ланда, ему не удалось остановить избиение. За считанные мгновения сотня человек отправилась к праотцам. А тех, кого не уничтожили собаки, добил один нерасторопный чародей. Окончательно запутавшись, я начал действовать по привычной схеме, не задумываясь о последствиях. Огромная прорва энергии ушла в источники животных и прогремел взрыв. Причем рвануло на этот раз так, что я отлетел метров на 10. Меня спасла вовремя использованная дубовая кожа, но мне даже царапины не было. Вот только защитила она лишь меня одного». Вскочив на ноги, я обнаружил, что стою в полном одиночестве Хаты, лиара и зломанными куклами валялись где-то в центре площади Живые, но потерявшие сознание От толпы несчастных осталась лишь память В здании образовалась огромная дыра И тех, кто прятался внутри, тоже зацепило На самом краю площади вновь появились противники, приготовившись к новой атаке Но самое неприятное, как по мне, заключалось в валяющемся в нескольких метрах от меня пятом наследнике. Темного тумана больше не было. Ланда превратился обратно в человека. Часть брони сорвала, являя на обзор покрытое металлом тело. Обе руки были неестественно вывернуты, нога оторвана. Шлема на Ангеле не было, и я увидел, наконец, настоящее лицо Ланда Слика. Тот прекрасный облик, поразивший меня в первое мгновение знакомства, оказался маской, скрывающей металл. Если у тени мифрил поглотил максимум процентов 20 лица, то Ланда мог похвастаться всей сотней. Он сам превратился в мифрил. Думать о том, что это не маска, что с лица пятого наследника слезла кожа и вив внутренности, я не хотел. Потому что это больно. Очень. И желать такое я не мог даже Ланда Сликул. «Дальше сам!» — прохрипел ангел, не сводя с меня взглядов вполне человеческих глаз, не таких, как у тени. «У тебя остался один призыв. Больше путевых меток у меня нет. Используй его с умом. Не дай им уничтожить Лиару. Кинологов, по возможности, не убивай. Они важны. Неделю меня не будет». С этими словами пятый наследник испарился, вернувшись в столицу. Задвинув вину за уничтожение людей глубоко внутрь сознания, я поднял стреломет и постарался найти противников. Собаки стояли на краю света, но они спешили растерзать единственную цель. Видимо, враги уже поняли, у нас появилось оружие против измененных. Шеста рядом не было, и, прихрамывая, я двинул вперед. Отвлекаться на Хада и Лиару показалось мне глупой затей. Лякарь из меня никакой. «Куда эффективнее я стану, если преодолею расстояние до собак и увижу хоть одного кинолога». Вот только моим желаниям не суждено было сбыться. Невидимый руководитель врагов решил, что для показательной атаки результаты более чем шикарные. Раздался пронзительный звук трубы, ознаменовывая окончание боя. Я ускорился, прыгая на одной ноге, но тщетно. Ни одна из тварей не попала ко мне в зону сканирования а кинологов я больше не видел, словно они ушли первыми. Все, что мне оставалось, рухнуть на камни и в бессильной злобе обрушить на них удар за ударом. Этот раунд остался за нашими врагами. Семнадцать собак и один кинолог даже близко не стояли на фоне погибшей сотни людей. Звуки трубы смолкли, и на славный город Фасорг навалилась страшная тишина, разбавляемая лишь глухими ударами по камням. Однако неожиданно к этим звукам прибавился еще один. «На помощь! Помогите!» Вначале один, затем другой, третий. Люди звали на помощь, и я ринулся растаскивать тела, чтобы найти выживших. Поразительно, но их оказалось немало. Измененные собаки грохнули в самый центр людской кучи, где находились спящие, и принялись их кромсать. Когда я активировал взрыв, то находящихся с краю просто отбросило. И сейчас эти люди звали на помощь. В том числе и Фарк. Старик показал поразительную живучесть для лишенного магических способностей человека. Его основательно потрепало, расцарапало, кое-где раны выглядели достаточно страшно, но в целом Фарк был жив. И именно он начал первым звать на помощь. Путешественника привалило несколькими телами, и самостоятельно выбраться он не мог. Вскоре из домов начали показываться другие люди. Опасливо оглядываясь, они, тем не менее, ринулись на помощь. Пострадавших обматывали тряпками, укладывали на созданный наспех носилки, даже явился заспанный доктор, сходу принявшись творить свою магию. Я всучил ему несколько заполненных сапфиров. Для восстановления людей требовалось прорва магии. Сам же занялся очисткой выживших. Двадцать человек, получившие ту или иную травму, все еще находились под воздействием магического яда». Лиара и Хат пострадали не так сильно, как я переживал. Несколько переломов, царапины и чувство собственного бессилия против сильного взрыва. Их доставили к доктору, но тот даже время особо тратить на подростков не стал. Мимоходом заштопал и вернулся к тем, кто находился на грани жизни и смерти. Утром картина произошедшего стала более понятной. «Семьдесят три убитых на площади, тридцать в здании». Тело кинолога, о котором ты говорил, мы не нашли. Его уволокли. Осталась лишь кровь. Ко мне подошла фара. Несколько ее бойцов приволокли тяжелый ящик. Мне даже не нужно было спрашивать, что там хранится. 85 килограмм мифрила. По пять с каждой убитой собаки. Стоила такая добыча 73 жизней. Любой инферно или ангел сказал бы однозначно «несомненно», ведь жизнь простых крестьян, прозябающих в отдаленной провинции, не стоит ничего. Но только не я. Любая жизнь ценна, не только тех, кто обладает силой, особенно если эта жизнь относится к твоим людям. А всех, кто проживал в этой провинции, я начал считать своими. «Возможно, это во мне говорил прежний Лек, с памятью которого мне пришлось объединиться, но сейчас я его полностью поддерживал». «Слишком много смертей. Хотя, стоит признать, жертв могло быть больше», — нехотя призналась Фара. «Если бы не Ланда Слик. Он-то здесь каким боком, не понял я». «Все выжившие говорят об одном. Перед взрывом он подмял под себя трех собак, закрывая людей. Принял весь удар на себя, защищая других». Я даже не знаю, что и думать. Он ведь из клана Гадюка, а тут такая жертвенность». «Я тоже из этого клана», — напомнила о себе Лиара. Девочка расположилась неподалеку от меня. То, что император по какой-то причине отдал провинцию Западной империи, не делает весь наш клан плохим. Люди бывают разными. Ланда понимал, его уничтожить трудно, вот и подставился под удар. «Хотя, если верить олегу досталось моему дяде знатно. Даже если...» «Лег, смотри!» Я проследил за жестом девочки и увидел 10 фигур в черной одежде. Вернулись гвардейцы Ланда. Спустя 10 минут мы находились в кабинете Фары, где разведчики развернули достаточно подробную карту местности. Я оценил масштабы трагедии. Крестиками были перечеркнуты практически все деревни провинции. Если судить по карте, лишь центральный город провинции да еще несколько крупных населенных пунктов на востоке оставались заселены. Из остальных мест люди уже снялись и перебрались в другие места. Но сейчас меня интересовали наши окрестности, и разведчики не оплошали. Они указали на точку возле реки. «Здесь обустроен временный лагерь», — отчитался командир отряда. Я с удивлением уставился на говорившего. «Несмотря на то, что шлем он не снимал, у меня не было сомнений. Передо мной Геодар, тот самый гвардеец, что впервые доставил меня в столицу». Мой знакомый кивнул, показывая, что я угадал, но все равно не откинул забрало. Клеток там очень много, как и людей внутри них. Мы насчитали несколько сотен клеток, но там их явно больше. Стоят в несколько рядов друг на друге. За пленниками убирают, их кормят, на ночь даже выдают одеяло. Если бы они шли на корм собакам, так бы заботиться не стали. Значит, западники хотят использовать их для каких-то других целей. Пока не ясно для каких. Охраны много. Мы насчитали около сотни противников. Хорошее вооружение, подготовка. Потому как двигаются, некоторых можно отнести в разряд инферно. На стол лег простой листок, на котором разведчики схематично нарисовали лагерь. Клетки с пленниками стояли по периметру круга, создавая защиту находящимся внутри палаткам. Центральная палатка была помечена знаком вопроса. Никто не знал, кто находится внутри. За ночь из нее никто не вышел. Как и не зашел, стоящего у двери охраны никого не пускала. Загон с собаками располагался у реки вне палаточного городка и вне клеток с пленниками. Учитывая свободное перемещение собак по всей доступной им зоне, просто так подобраться не получится. Разведчикам повезло, что ночью была организована атака, и практически все животные оказались в ней задействованы. С учетом потерь, можно сказать, что у них осталось четыре с половиной стаи, подытожил Геодар. «Пятьдесят пять тварей». «Можно было бы сделать пять ангелов». Леара перевела мифрил, потребовавшийся на собак, на понятный язык. «Зачем они мучают бедных животных?» «Потому что с ангелами можно договориться. Их можно переманить, подкупить. С собаками такой номер не проходит». Господин просил передать новость. Поезд пантер, что должен был доставить тень и двух подставных подростков в Западную империю, пропал. «Словно его никогда и не было». Зато спустя два дня Тень заселилась в гостиницу Дарлуга, где и находится по сей день, особо не скрываясь. Ульма отправила ей письмо, но Тень его проигнорировала. Она разорвала все отношения с прежним нанимателем. «Ты на что намекаешь?» «Мне совершенно не понравилось то, о чем говорил Геодар». «Я не намекаю, юноша, я говорю открыто. Те, кто напал на поезд, переманили Тень, поставив ей вполне определенную задачу – уничтожить вас». «Ничем другим объяснить ее появление и поведение невозможно. Мне было велено рассказать тебе эту информацию еще вчера, но его высочество потребовало тебя не беспокоить». «Тотем с ними, с ангелами. Прямая атака на лагерь с пленниками возможна?» В лоб спросила Фара. «Женщину мало заботили проблемы подростков и их отношений с ангелом. Ей только что показали, где находятся дети, и она собиралась сделать все, что в ее силах, чтобы вернуть их обратно». «Если бы у нас была небольшая армия в пять сотен человек, то я бы рискнул. Проблема еще в том, что возле каждой клетки стоит странное приспособление. Мы не смогли понять его природу, однако ясно, что устройства установлены не для красоты. Возможно, при открытой атаке они уничтожат всех пленников. Пока мы с этим не разберемся, атака не рекомендуется. Из нападавших мы никого похитить не смогли, за границу никто не выходит. Нужно ждать». Я смотрел на разложенные карты и понимал, что мы проигрываем по всем фронтам. Людей пока отбить не можем. Еще атаку отразить вряд ли получится. Вода у нас отравлена, с этим нужно что-то делать. Люди напуганы и держатся лишь на честном слове. Ландес Лик отвалился на целую неделю, и мне приходилось признаваться самому себе, что по моей вине, для чего я вообще его приглашал, чтобы он людей прикрыл своим телом, Все, чем он помог, рассказал о том, что существуют кинологи. Очередная консультация. «Нам нужен хороший лекарь». Хатт посмотрел на Фару. «Когда вы можете его заказать?» «Из центра провинции его не вызвать. Тигры забрали всех. Нужно ехать в столицу. Шесть часов на машине туда, шесть обратно», — вздохнула Фара. «Но это не самая большая проблема. Нам с ним расплачиваться нечем. Денег в клане практически не осталось. А наш лекарь...» «Вы видели? Обычный выпускник кадетского корпуса, которому пришлось экстренно обучаться врачебному искусству. Наш прежний доктор погиб в битве две недели назад». «У нас нет дня», — нахмурился Хат. «Иначе половина раненых погибнет. лиара «Нет», — девушка вздохнула. «Я никогда анатомии не доберусь, а без обучения лезть в тело опасно». «Подлатать могу и я», — Геодар напомнил о своем присутствии и посмотрел на мою ногу. «Но лишь закрыть рану. Мышцы лечить не могу. И камни нужны». «Камни не проблема. Их у нас теперь много. Фара, снаряжай машину. Нужен хороший доктор. Деньги найдем, а пока поработаем с гвардейцем». Хатт обратил внимание на меня. «Лек, займись водой. Нужно найти источник загрязнения. Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше будет всем нам». Хатт преобразился чудеснейшим образом. Он настолько спокойно воспринял отчисления из академии, словно и не собирался там учиться. Мало того, он начал достаточно активно командовать, раздавая кажущиеся на первый взгляд грамотные приказы. Вот что значит правильное образование и происхождение. Некогда стенать и плакать, нужно действовать. Потому что от твоих действий зависит судьба других людей. «Крестики – это пустые поселки?» Уточнил Хат, склонившись над картой. Геодар кивнул. Фара, что нужно для того, чтобы тотем начал считать эти земли своими? Зачем это? Не поняла женщина. Признаться, не понял и я. У нас гора проблем, которые нужно решить здесь и сейчас, а Ахат думает о захвате новых земель. Когда весь этот кошмар закончится, мы либо будем живы, либо умрем. Другого нам не дано. Но если мы выживем и попадем в Западную Империю, я хочу управлять половиной земель провинции. Пусть потом попробуют на законных основаниях их оттяпать. «Забрать силы? Адвокаты западников славятся своей въедливостью, а империя основана на законах и их соблюдении. Сосылать нас куда-то не получится, мы и так на отшибе. Кланы сбежали, их земли пустуют. Все, что нам потребуется, как-то официально заявить на них права. Поэтому я прошу тебя, спроси у тотема, что ему необходимо для обозначения этих территорий своей отчиной. Ланда вас на сколько к нам отправил?» Последняя фраза адресовалась Геодару. Однако, прежде чем гвардеец успел ответить, Хат повернулся ко мне. лека почему ты еще здесь? Я про воду не шутил. У нас с ней действительно проблема. Запасов мало, хватит от силы на два дня. Постарайся очистить хоть один колодец. Это частично решит проблему. Если справишься с остальными, цены тебе не будет. Кстати, проверь животных. Нужно понимать, магия действовала только на людей или на них тоже. Фара, у тебя кто-нибудь остался? Кто знает устройство водопроводной системы?» Женщина лишь тяжко вздохнула. Информация о том, что творится с системой, утеряна. «Понятно, нужны люди. Ладно, разберемся. Лек выручай. Без тебя ничего не получится». Я нехотя покинул помещение. Хат был прав. Времени на праздное гуляние нет. Пока мы здесь носимся, как ошпаренные, пытаясь разобраться с последствиями ночного нападения, наши враги отдыхают и набираются сил, чтобы явиться следующей ночью и вновь потрепать нам нервы. Неплохой, кстати, план с их стороны. Мы вымотаны и деморализованные Приходи, бери нас голыми руками. — Олег, можно я с тобой пойду? Фарк, опираясь на палку, поджидал меня у дверей. — Со мной? — нахмурился я. — Откуда старик знает о выдано мне поручении? «Ты же сейчас в Дарлук собираешься. Атака отбита, люди живы и здоровы. Можем отправляться по своим делам. я сейчас знаю что-то мне уже боязно здесь оставаться. Этот взрыв, если бы не Ланда, я бы здесь сейчас не стоял». «Ворота вот с той стороны», — я указал старику на закрытые створки главных ворот. «Тебя здесь никто не держит. Можешь продолжать свое путешествие? Уверен, за твои рассказы тебя не только накормят, но еще и приплачивать будут». Главное, не насочиняй ничего лишнего. — Куда же я без вас? Там же твари кругом! — забеспокоился старик. — Нет, господин студент, я еще здесь немного поживу. Ты меня сюда затащил, тебя вытаскивать обратно. Пойду тогда место для ночлега поищу. Поглубже и подальше от тварей, что явятся ночью и начнут сеять хаос. Оставив старика одного, я похромал к ближайшей водонапорной башне. Внутри города протекала река. Оттуда бралась вода для животных. Люди же пили то, что добывалось из трех глубоких колодцев, вырытых в незапамятные времена. Они располагались в разных частях города, что позволяло в случае неприятностей дублировать друг друга. Например, как сейчас. Если удастся очистить один из колодцев, то его вода поступит в водопровод всего города. Во всяком случае, так планировалось. С тем, как переключаются трубопроводы, предстояло разобраться. Добравшись до цели, я с сомнением посмотрел в темную бездну. Колодец представлял собой вытянутую яму с бортиками шириной в полтора и долиной в 3 метра. О глубине судить я не смог, свет не доставал до дна. Воды реки вращали интересный подъемный механизм, доставляющий воду из недр земли в водонапорную башню, высоко надо мной. И уже оттуда, по трубам, живительная влага попадала во все дома». Мне даже пробовать воду на вкус не потребовалось, чтобы однозначно определить, в ней содержится яд. Тот самый, что вызывает ужасы во снах. Над ладонью появился огненный шар, но никаких всплесков чужой магии не последовало. Видимо, здесь все действовало по другой технологии. Либо источник гадости находился слишком далеко. Из поднимающихся чашек периодически выскальзывали искорки и сгорали, наполняя меня энергией. Вздохнув, я осознал Мне предстоит совершить не самое приятное путешествие в своей жизни Вернувшись, я потребовал себе помощников Геодар выделил двух гвардейцев Других крепких парней в городе не нашлось Фара помогла найти спусковой механизм Стащили из какой-то мастерской Мы потратили достаточно много времени, чтобы установить устройство над дырой, но оно того стоило. Теперь я был уверен, что в случае непредвиденной ситуации меня смогут быстро поднять. Обговорив все команды, я с едва скрываемым страхом шагнул в пропасть и завис, удерживаемый лишь крепкими руками гвардейцев. Заработал спусковой механизм, и меня медленно начали опускать в непроглядную тьму. Активировать световой камень я не стал, мне хватало света, что исходил от огненного шара. Искры все так же выпрыгивали из поднимающихся чаш, и чем ниже я опускался, тем больше этих самых искр становилось. Словно в процессе транспортировки яд каким-то образом выветривался. Глубина колодца поражала, метров сто, если не больше. Дора сверху превратилась в маленькую светлую точку, которую я мог увидеть, только погасив свой шар. Наконец, внизу показалась водная гладь, я дважды ударил по веревке. Одна из команд, показывающая, что мне нужно останавливаться. Вот только веревка не останавливалась. Мало того, спуск ускорился. Вначале медленно, а последние метры перед тем, как окунуться в ледяную воду, я и вовсе пролетел. Шар погас, и мне пришлось экстренно активировать световой камень. «Эй!» – возмущенно заорал я, вынырнув обратно. Но тут случилось то, чего я даже представить не мог. Вначале на меня обрушилась длинная веревка. Затем остановился механизм, доставляющий воду наверх. Я подплыл к нему ближе, ухватившись за натянутую цепь. Так меньше шансов, что можно утонуть. Но на этом невозможные вещи не закончились. Мелькнули две тени, и меня окатило водой. Протерев глаза от брызг, я успел увидеть двух гвардейцев, медленно уходящих под воду. Мутный шлейф, тянущийся за лишенными голов телами, показывал, прыгнули мои помощники в колодец не по своей воле. Цепь, за которую я держался, неожиданно обвисла и с огромной скоростью начала уходить вниз. В который раз дубовая кожа меня спасла. Я успел активировать способность на чистых рефлексах, прежде чем в голову прилетел неприятный удар. Приложила меня основательно, но сознание я не потерял. Сумел подплыть к стене и вцепиться в камень, продолжая пропускать удары падающей цепи. Можно сказать, что мне повезло. Когда последний кусок подъемного механизма упал в воду, я оставался относительно здоров и точно жив. Пусть и временно. Потому что температура воды четко указывала на то, что через 3-4 минуты мои приключения в этом мире закончатся. Световой камень ушел куда-то вниз и затерялся, погрузив меня в мглу. Кричать я не стал. Тот, кто отправил вниз гвардейцев, только и ждет этого. Подняв голову, я успел заметить, как выход из колодца начал закрываться. Прошло мгновение, и пространство окончательно погрузилось в непроглядный мрак».